Глава четырнадцатая. «Бонни, ну ты даешь!» — присвистнул щиц «Я ж текучую кровь на самый крайний случай наколдовал. Мало ли, кошка там сцапает или еще что. Но вот такого мог и забыть». Бонни потупилась. «Извини. Все равно та он не догадалась». «Тот, кому плохо, не должен извиняться», — вздохнул щиц «Ты, главное, не расстраивайся». Таи Ионни вроде не слишком вредная, обойдется, а я только рад размять пальцы. Он демонстративно щелкнул костяшками. «Признавайся, опять тебя Эля довела?» «Нет». «Это из-за меня, но не совсем», — перебила я. «Бонни уверена, что призрак моей бабушки существует, и мы пошли и рассказали Таи Ионни, а Таи Ионни сказала, что это все воображение. Очень веско сказала». Щица задумался, оперевшись на край чугунного котла. Каркара сидел рядом, в любой момент готовая вспорхнуть ему в руки и вернуть себе перья. Я бы даже сказала, что она ждала этого с нетерпением, не будь она такой дохлой. В прошлый раз он не поверил, но я все-таки надеялась, что еще одного свидетеля будет достаточно. «Хм, тогда твоя бабушка очень-очень сильный призрак», — наконец заключил он. «А что она делала?» «Я выдохнула. Неужели все-таки поверил?» Мы с Бонни переглянулись, улыбнулись друг к другу. «Чем больше единомышленников, тем лучше. Я даже не хотела загадывать, что бы случилось!» Если бы и щиц поднял нас с Бонни на смех. Я-то ладно, но Бонни необходимо было его доверие. Хоть чье-то доверие. Но она мне приснилась и просила перевести ее через дорогу, а потом через ручей, а потом через озеро. Кратенько поделилась я. И ты отказала все три раза? щит подался вперед. Отказала же? Странный он какой-то. И зачем так волноваться? Он даже пальцы на краю котла сжал так, что к гадалке не ходи, вмятины останутся. Ну, я играла с ней в игру, и щит вдруг затряс меня за плечи, как тряпичную куклу. Лицо его побледнело, я даже не поняла, как он тут оказался. Только что стоял у котла, и вот в противоположном углу комнаты меня трясёт». Бонни взвизгнула от неожиданности, подбежала, уцепилась за локоть щица, что не слишком помогло. «Ты играла в игру с мёртвой?» Я вцепилась в его запястье. «А что, нельзя?» «Нет!» «А меня кто-то об этом предупреждал, по-твоему?» — рявкнула я. «Может, курс был по общению с мёртвыми?» И не надо мне тут, любой ребенок знает. Я же не говорю, что любая пятилетняя девочка знает сто шенских иероглифов только потому, что я их тогда знала. Хватит меня трясти!» Прошло несколько секунд перед тем, как Щитц разжал руки. Отступил. Почесал следы от моих пальцев на руках. «Больно», — сказал он. «Не знал, что нарушать прямой приказ так больно». «Извини, ты не виновата. Я сейчас упаду на пять минуточек, но это ненадолго». И он действительно рухнул. Сначала на колени, потом совсем. «Боже!» — выдохнула я, глядя на скрюченное тело. «Это я, что ли?» Бонни присела рядом, приложила ладонь к его лбу. «Не совсем». «Просто он твой фамильяр, и он не послушался. А еще он забылся и как-то переместился к тебе через полкомнаты. Не знаю, наверное, когда магический запас, как у него, такое сложнее переносить». Я тоже подошла, села, взяла его за руку. Следы от моих пальцев на его запястьях расцветали огромными синяками — Вряд ли дело было в той силе, с которой я их сжимала. Для щица я все равно, что новорожденный котенок. Похоже, это из-за того, что это были именно мои пальцы. Еще один парень оказался в моей власти. Но не эмоциональной, а чисто физической – Щиц не мог ослушаться моего приказа без последствий и вряд ли смог бы меня ударить, зато я была вольна делать с ним, что хочу. Это и есть суть связи хозяина и фамильяра. Я освободила его от участи раба академии, но к себе привязала его еще сильнее, имела ли я право. Но ведь он сам согласился, сам пришел, Прошел ради этого непростой путь и пришел? Значит ли это, что он разрешил? Или он просто был в таком отчаянии, что хватался за соломинку? «В любом случае, если есть способ отпустить фамильяра до того, как академия вручит мне аттестат, то я хочу сделать это как можно скорее. Не люблю, когда из-за меня здоровые парни в обмороке от боли падают». «Не люблю, когда кому-то из-за меня больно». И синяки на его руках пугали. Тут перед моим внутренним взором предстало укоряющее лицо Элия, я поняла, что окончательно запуталась в своих чувствах. Однажды один парень пришел в город, и там ему предложили распутать узел, который никто не мог развязать уже много сотен лет. Своего рода достопримечательность была. И тогда тот парень взял меч и просто его разрубил. Эта история звучит еще ироничнее, если не забывать вечно, как я, что тот парень завоевал этот город. Мне не нужен меч, достаточно просто быть честной. Так будет правильно, но больно. Я надеюсь, обойдется без обморков «Ужас какой!» — причитала Бонни. «Какой ужас! Ужас! Ужас-то какой! Какой!» «Бонни!» — перебила я. «Мы можем поднять его на кровать хотя бы?» «Он тяжелый, но давай попробуем!» Бонни покачала головой. «Не на полу же его оставлять! Пол холодный! Боже, ужас-то какой!» Мы положили щица на кровать Бонни, потому что она была ближе, а не потому что я не хотела класть на свою кровать человека в не слишком чистых сапогах или вроде того. Я бы положила и на свою, но она была дальше, и вовсе я не оправдываюсь. Так и есть. «Это потому что он мой фамильяр?» — спросила я, обессиленно присев на краешек кровати рядом. — Все-таки щит сну очень тяжелый. — Фамильяр не может ослушаться прямого приказа, это правда, — согласилась Бонни. — Но вряд ли все фамильяры в таких случаях теряют сознание. Мне кажется, дело в том, что он заколдован. — Он заколдован, это точно. В самой сути его заклятья, — продолжила Бонни, — фамильяр, по сути своей, существо магическое, которое подпитывается энергией хозяина. Это такое Симби... Она вдруг замолчала, посмотрела на меня, потом на щица, потом снова на меня. — Что такое? — встревожилась я. — Эль, ты, наверное, все-таки сильная ведьма, — сказала Бонни. просто щиц, он Я уверена, был сильным колдуном когда-то, а сейчас он просто сильный, просто нечеловечески сильный. Я думаю, вся его магия из-за заклятия становится физической силой, чтобы он не смог расколдоваться сам и чтобы было кому бревна для новой бани в одиночку таскать, вот. но «Фамильяр — магическое существо, понимаешь? Он по определению поддерживает у себя какой-то уровень магической силы. Должен, иначе он не может... Подожди, я возьму бумагу и карандаш. Теперь продолжай». «Я, конечно, мало что в этом всем понимаю», — с сомнением протянула Бонни, «но мне кажется, что он не то чтобы угасает». Просто ему недостаточно той магии, что у него есть, из-за того, что она вся оттягивается заклятием. А тут еще и то, что он стал фамильяром, и у него энергообмен изменился. Человек же тоже зверь, никакое он не исключение». И подсознательно он оттягивает себе твои силы, но их тоже не хватает надолго, потому что его заклятие просто делает его еще сильнее физически. Оно ведь создано, чтобы у оставались самые крупицы, и в результате вы просто делите эти крупицы, ну, на двоих». «А во сне?» — спросила я к тому времени, начеркав на бумаге пузатую фигурку щица и палку огуречек с косой «меня». а также жирнющую связь между ними. Во сне мы не пользуемся магией? — Во сне заклятия слабевают вроде бы, — боль не задумалась. — Не знаю почему, но вроде так это работало. — То есть и связь ослабевает, и щитцева поглощалка? — И поэтому я по утрам себя так странно чувствую, — прохрепел щит, приоткрыв один глаз. и сильным, и слабым одновременно. — А я вижу истинный облик Каркары, и твой разочек увидела. А Щиц сейчас сколдовал быстрый переход, выскреб весь запас магии до донышка, да еще и приказа ослушался, и связь сработала не как обычно, и вот он и грохнулся в обморок, но не от боли, а от бессилия, — заключила я. — Это все равно было больно, — вздохнул Щиц. — Ну да, похоже на то. «А ты и правда видела, как...» «Ну, ты тогда спал, помнишь, на реке?» «И как я тебе?» «Ну, ничего так, — пожала плечами я». «Спасибо, а то я уж и сам не помню, как выглядел». «Ничего, это уже неплохо, но...» Щиц улыбнулся. «Да, неплохо». «И что с этим делать?» — спросила Бонни. «Ну, не расколдовать щицы сейчас мы не можем, так что... ничего?» «Ты можешь отказаться от фамильяра», — вмешался щиц «Причина достаточно весомая. Я не против. Мне не нравится быть чьим-то паразитом». «Не говори чуши», — отмахнулась я. «Когда я предлагала план, знала, что есть риски. Если ты не готов к нападению разбойников, не стоит и обоз отправлять». уверенно можно как-то решить проблему без потери всего, чего мы достигли, и мы придумаем выход. Но пока мы будем его придумывать, ты будешь сидеть без сил. Щиц попытался встать, но пошатнулся и шлепнулся обратно. Потер лоб, нахмурился обиженно. Не на меня, на судьбу нахмурился. Я восемнадцать лет сидела без сил, я пожал плечами, и очень неплохо себя чувствовала, так что не беспокойся. Чтобы снова уложить возмущенного щица, достаточно было легонько толкнуть его ладонью в грудь. Я хмыкнула. Забавно. Теперь он как котенок. Но он не с тех, кем можно пользоваться. Он мне не позволит. И правильно. Я могу заиграться. Мне необходимо, чтобы меня одергивали. Для этого и нужны друзья, чтобы котята не превращались в чудовищ. «Ладно». «Раз уж этот вопрос мы закрыли, почему нельзя играть с призраками, щица?» Он закрыл глаза. «Потому что игра — это сделка», — наконец сказал он, когда я уже было решила, что он заснул. «Потому что в ней есть правила Потому что с призраком вообще не стоит разговаривать, не то что договариваться. Живые ничего не должны мертвым». Кроме разве что почитания и памяти. Но если живой с мертвым заговорил, он начинает давать обещания. Любое слово, даже вылетевшее случайно, умный и сильный призрак поймает, взвесит и обернет к своей выгоде. Живые вкладывают в слова сожаление и боль, но призрак извлекает из них только пользу. «Бонни», — шепнула я, — «он бредит? Это же магия!» — вздохнула та. — В ней ничего не понятно, если объяснять. Игра же слишком похожа на ритуал, чтобы не быть им. Призраку достаточно намека на путь, чтобы пройти. Сбрось духу, паутинку, и он поднимется по ней, как по прочной веревке. Призраки так стремятся к жизни, что используют живых, чтобы создать себе лишь ее подобие. Живым же достается лишь подобие смерти. — Щитц, я и правда не понимаю, — перебила я. Щитц резко открыл глаза. Я тоже не понял, когда читал. Но экзамен сдать надо было, ну. Но... И я в трансе вызубрил. Но если в общих чертах, то с призраком лучше лишний раз даже не разговаривать. Играть — это опасно. Они выигрывают. Всегда. — Да присасываются они, — буркнула Бонни. Навертели тут умных слов. Они как бродячие собаки. Бросишь кость, пойдет за тобой до самого дома, и хорошо, если стаю свою не позовет. И как только слабость почуют, она провела рукой по горлу, потом свесила голову на бок и вывалила язык. Кирдык тебе! И повторила еще раз, уже серьезно. Кирдык! А если ты начинаешь с ней в игры играть, то это не кость, а целый сочный окорок. Ясно тебе? Так что видишь во сне бабушку, не разговаривай с ней ни в коем случае. «Ну, я уже начала игру», — жалобно протянула я. «Ну так заканчивай». «Не могу». У нее последняя попытка угадать, осталась петух или курица. Вот. Бонни поняла, а вот щиц спросил. «Какая курица?» «Игра такая. Берешь бутон мака и загадываешь, насколько он зрелый», — отмахнулась Бонни. «И что?» «Ну, я сорвала последний и проснулась». и взяла его с собой, призналась я, потихоньку отодвигаясь от спокойно лежащих на одеяле рук щица. Не хотелось, чтобы меня снова трясли, как тряпку, потому что щиц снова побледнел и засверкал глазами, даже сесть смог. — Из сна? — Откуда еще? — И где же он? — вкратчиво спросил щиц. Я встала, подошла к своему столу. Зарылась в ворох бумаг и достала пенал откуда-то из глубин. «Открыла?» «Ну, его здесь нет». «Ага, спасибо», — кровать скрипнула. «А где он, ну?» Я обернулась. не помогала щитцу подняться, тот грузно опёрся о её плечо. «Был здесь», — сказала я, — «а теперь его здесь нет». щиц даже подошел к столу и заглянул в пенал как будто я могла его просто не заметить перебрал меж пальцами пару ручек и грифелей обеспокоено покачал головой поздравляю скрестил руки на груди у тебя проблемы что в таких случаях советуют людям бонни в таких случаях советуют попрощаться с родными и близкими и запереться в церкви щиц серьезно ответила та Ну, или поискать на полу, вдруг потерялась. Вот за что люблю Бонни, за ее практичность. Мы с ней исползали весь пол, я даже убралась на столе. Но злополучного бутона так и не нашли. щиц нам не помогал. Он залез в чугунный котел, накрылся крышкой и, похоже, начал там медитацию. Прошло пару часов. щиц все так же медитировал, Бонни в десятый раз перерывала шкаф, а я обшаривала карманы. Вдруг крышка котла отодвинулась, и щиц высунул голову. «Насколько я помню, на территории Академии совсем нет церквей, Бонни», — заметил он таким тоном, как будто речь шла о погоде. «Нет, совсем нет никакой церкви, щиц поддакнула она. Если она запрется в ректорате, то это поможет, как ты думаешь, Бонни? «Ведьма к ведьме, конечно, не липнет», — с сомнением ответила та. «Но насчет мертвой ведьмы я бы не была так уверена». «Что же, тогда я бы порекомендовал соляной круг, Бонни. Есть ли у нас соль?» «Ну», — добавила я, — «обычно ты говоришь «ну». «С вами все в порядке? Вы меня бугаете». «Сохраняй спокойствие, Тайя ела Эля, сохраняй спокойствие и черти соляной круг», — важно сказал Щитц, вылезая из котла и принимая из рук Бонни мешочек с солью. «С этого дня ты спишь на полу». «Ага, сейчас, уже легла», — буркнула я, отбирая мешочек. «Отодвинь мою кровать от стены, пожалуйста». Почему-то происходящее не воспринималось всерьез. Может, потому что щицы и Бонни не паниковали, а только переговаривались с невозмутимыми лицами. Даже слишком невозмутимыми. Старательно невозмутимыми. У меня даже промелькнула мысль, что меня разыгрывают. Но тут же исчезла. С такими вещами ведь не шутят? Не шутят же? И солнце было еще высоко, так что совсем не получалось бояться». Щиц не без труда отодвинул кровать от стены, она была привинчена к полу, но его никогда не останавливали какие-то там гвоздики. И я аккуратно рассыпала соль вокруг кровати. Получилось немного кривовато, но Бонни и Щиц в своей новой глубокомысленной манере пришли к выводу, что так сойдет. Вот они меня немного пугали. Теперь тебе надо попрощаться с близкими, вздохнула Бонни. Не так ли, Щиц? Если бы у меня, например, была возлюбленная, и я бы с ней обязательно попрощался. А ты, Бонни? Конечно же, я бы попрощалась со своим женихом, особенно если бы он был рядом. Она мечтательно вздохнула и закатила глаза. И в этот момент я все поняла. Кто? Что? Кто его нашел? О чем она говорит Бонни? «Я совершенно ее не понимаю, щиц «О чем ты, Эль?» «Я о Бутоне. Кто из вас его спрятал?» Бонни заморгала глазами, как дебютантка на первом балу, которая отчаянно пытается соблазнить градоначальника своей девичьей грацией и легкой придурью. «Я ничего не прятала!» «Я?» — поспешно закивал щиц «Хватит!» Взвизгнула я и топнула двумя ногами сразу. Это легко, надо просто особым образом подпрыгнуть. Нянечка, которая пыталась меня тогда взять на слабо, была посрамлена. Не единожды. Мне очень нравилось топать двумя ногами сразу. Такой эффект. Все сразу начинают тебя слушаться. Щитц вздохнул и достал из кармана перо. дунул на него, Сделал легкое движение рукой, и перо превратилось в алую розу. Тут он щелкнул по шипу, так рякнуло, и вот у него на руке сидит цыпленок. щиц ты не боишься, что тебя...» — фыркнуло. «Это же твоя магия в основном. Подожди, пожалуйста, пока цыпленок подрастет, не порти момент». Момент я не испортила, а пропустила и зачарованно уставилась на пригревшуюся у него на руках курицу. Курица склонила голову на бок и вдруг отрастила хохолок и петушиные перья, а потом петух сжался до маленького зеленого бутона. — Вещи снов такие пластичные, — мечтательно улыбнулся щиц Спасибо за возможность с ними поработать. И когда он это провернул? У фокусников, говорят, очень ловкие руки. Что же, неудивительно, что их магические собратья иллюзионисты не отстают. — То есть мне не грозит ужасная опасность? — Грозит, — посерьезнел щиц Но, судя по всему, не в твоем сне. Где угодно, но не там. Ну, но... так что спи спокойно, то есть и не беспокойся. «Но почему ты так быстро передумал?» «Потому что только сильный сновидец может притащить что-то из сна», — пожал плечами Щитц. «Я и Бонни сказал. Твой сон, твои правила. Призраку этого не изменить. Твоя бабушка не прорвется, если ты этого не захочешь. Все в порядке». «Ну, Бонни придумала небольшой розыгрыш. Жаль, ты не повелась и мне опять. Придется слушать нытье Эльи». «Согласись, я этого не заслуживал но ну, ты прав, я с ним поговорю и п, -п признаюсь В пьесах такие моменты называют «немая сцена». Бонни уставилась на меня. Щиц уставился на меня, оба изумленные и почему-то очень довольные. На их лицах медленно расплывались улыбки». Ну наконец-то. Наконец воскликнул Щиц. Дозрело, добавила Бонни. Нас избавят от этих брачных игрищ. Прощай, нытье в оба уха. Ура! Эти двое, совершенно не стесняясь, провальсировали по комнате. Это было достаточно забавно, если учесть, что Бонни сроду не вальсировала, а Щитс по привычке немножко прихрамывал и совсем чуть-чуть пошатывался. «Ты собираешься на ней жениться?» Я старательно скопировала холодный тон своей тетеньки. Смотреть на их радостные рожи не было никакой мочи. «Что?» Щиц Бонни чуть не уронил, но, к его чести, все-таки в последний момент удержал ее за талию. «Ну, это же ее первый танец, насколько я понимаю», — объяснила я. «Его танцуют с отцом, старшим братом, если есть помолвка, то с женихом, конечно. Ты ей отец, старший брат или жених?» «Остановимся на брате?» — предложил Щиц. — Я тебя точно старше. — Я не против, — улыбнулась Бонни. — Одним больше, одним меньше. Какая разница? Я фыркнула и тоже рассмеялась. Когда я приняла решение, мне тоже стало легче.